Голодок стал карабкаться по позвоночнику, но тут я услышал голос Сантьяго, он звал меня на вахту, и бояться уже времени не было, надо было работать. Такого шторма я еще не видывал, не менее семи баллов, волны высотой с трехэтажный дом шли бесконечной размеренной чередой, когда мы забирались на их гребень, казалось, что разверзается бездна. Сантьяго на этот раз не дал мне правое весло, видимо, решив самоутвердиться, и я два часа простоял на стреме, изредка помогая. Мы неслись, как на крыльях. К сожалению, прямой курс держать было невозможно. Амплитуда зигзагов достигала сорока градусов, а то, пожалуй, еще две-три такие ночи, и мы пролетели бы половину пути. К утру ветер немного стих, и океан поуспокоился. Я помылся после вахты, проходя мимо мостика, заглянул под него. Там сейчас почти ничего нет, все оттуда выброшено или перемещено. остался только подвесной моторчик, до да ящик со столярным инструментом, да четыре канистры с водой. Мне показалось странным, что канистры разбросаны. Я проверил одну, пусто, другую, третью, четвертую, везде пустота. Вот это уже совсем непредвиденное осложнение. Начиная с этой страницы, вода все чаще будет упоминаться в моем повествовании. Есть смысл о ней поговорить. Помню, как нервничал я в самые первые дни свои в Сафи. Корабль уже в пути, его везут из Каира. В порту Сафи найдена тихая заводь с баржей пантоном возле которой Ра будет намокать. Ивон, Жорж, Карло свозят понемногу к понтону продовольствие, час отплытия не за горами, а воды нет, ни капли из полутора тонн, которые решено с собой захватить, а я за них ответственный. Мне чудилось, что кое-кто уже поглядывает на меня с сомнением, вот так русский врач, не поторопился ли Хейердол заключить с ним контракт. А что я мог сделать? В Сафе водопровод так называемого полузакрытого типа — Вода из артезианских колоссов течет в город по террасам, и анализы вновь и вновь подтверждали, что такую воду вряд ли безопасно брать с собой в океан. Хранится-то ей не меньше двух месяцев? Я держал контакт с городской санэпидемиологической станцией, мне предлагали источник за источником, который приходилось браковать один за другим, пока, наконец, на сцене не появился месье Шанель». Кто порекомендовал к нему обратиться, сейчас подзабылось, но встреча с месье Шанелем оставила в памяти весьма приятный след. Мы приехали к нему на ферму, он привел нас к своему роднику, достал из сейфа бумаги столетней давности с подписями всевозможных английских лордов, французских миллионеров, американских генералов. Все они когда-то имели случай спить воды из родника месье Шанеля. Видимо, Шанеля отца... Шанеля дедушки, поскольку нынешнего еще на свете не было, и все не пожалели в адрес родника благодарственных слов. На вкус вода была превосходна, бактериологические пробы не разочаровали, и к длинному списку клиентов месье Шанеля прибавилось имя Тура. Мы брали воду в глиняные амфоры здешнего же производства. Город Сафи, кроме своих сардин, славится и керамическими изделиями. Добавляли специальный консервант, забивали круглой пробкой и заливали сверху гипсом. Часть воды налили в бурдюки. Тут над консервацией хлопотал Тур. Он, если помните, использовал рецепты древних и обеспечил тем самым пикантный привкус нашему фруктовому супу. А около 500 литров мы решили хранить в пластиковых канистрах. В качестве неприкосновенного запаса, и припрятали их подальше от бдительного ока репортеров, дабы не скомпрометировать идею Ра. Воды было много, ее пили без нормы, в ней варили, она просачивалась сквозь гипсовые пробки, кстати пробки эти надежд не оправдали, слишком они гидроскопичны, и в теперешнем плавании мы поменяли гипс на парафин, несколько амфор мы попросту выбросили в трудные штормовые минуты. И все равно, повторяю, воды было много. Мы даже некоторое время не протестовали, когда Абдулла использовал пресную воду для своих ритуальных омовений, хотя это уже было излишней роскошью. Вероятно, воспоминания о царившем Нара-один в водном изобилии несколько...